Триста тридцать четвертое. Гуру. Колеблются и потрясены основы старого мира. Колеблется все. Руша невеликая идет по планете. Вопрос, как устоять? Отвечу, примкнув к иерархии всем помышлением, всем устремлением, всем желаниям и всем сердцем примкнув полностью и неотрывно. С прошлым покончено все, к нему нет возврата. В настоящем утешении нет, остаются величие, красота и свет сужденного будущего. Им и идите.